В среду февральским утром, через четыре месяца после путешествия в Шропшир, Джил села в поезд до Лондона. В чемодане у нее лежал конверт с именем Имаджин, по-прежнему невостребованный и невскрытый. Из пяти разосланных писем три вовсе остались без ответа, два адресата откликнулись, но ни один не подошел. Четыре месяца во всех газетах и журналах регулярно размещались объявления. Джил связалась с Королевским национальным обществом слепых, но и там об Имаджин ничего не знали. Поиск в интернете выдал десятки тысяч результатов, и все они оказались либо не имеющими отношения к делу, либо ошибочными. Запас идей у Джил истощился. И она уже начала задумываться, а не может ли человек даже в наше время исчезнуть без следа, раствориться в воздухе? Наконец она решила, при напористом подначивании дочерей, что пора прослушать пленки, хотя бы затем, что возможно в них отыщется указание на место жительства Имаджин. Зарегистрировавшись в гостинице, Джилл отправилась пешком через Риджер Парк на Примроуз Хилл, где Кэтрин недавно сняла маленькую квартирку. Когда Джилл явилась, как обычно слегка к о н т у ж е н н а я автомобильным шумом и темпом, в котором живут нынешние лондонцы, то ли по внутренней склонности, то ли вынуждена, обе дочери уже поджидали ее. Принесла. Открывшая д в е р ь э л и з а б е т даже забыла поздороваться. Ну, конечно, принесла. Очень рада тебя видеть, кстати. Они расцеловались, и э л и з а б е т повела мать наверх через четыре лестничных пролета в квартиру под крышей, где царил хаос, без которого Кэтрин не была бы сама собой. Джилл огляделась одобрительно, более того, с какой-то необъяснимой радостью. повсюду книги, цветы в горшках, подставки для нот, флейта беззаботно брошенная на подоконнике, старый сосной в ы стол с ворохом нот и обрывками исписанной бумаги. Окинув все это быстрым взглядом эксперта, Джил заодно пошарила глазами в поисках признаков присутствия Даниэля. бойфренда, которому она инстинктивно недоверяла, хотя причину недоверия не смогла бы внятно рас толковать ни себе, ни другим. Джилл не надеялась уговорить Кэтрин порвать с ним, однако она твердо выступала против переезда Даниэля в эту квартиру. Тема обсуждавшаяся не раз. Ни мужских трусов. Ни электробритвы, л и учебников по теории и л и т е р а т у р ы нигде не валялось. Во всяком случае Джил ничего такого не обнаружила. Привет, мам. Кэтрин оторвалась от раковины, стоявшей в углу. Руки у нее были в мыле. Принесла? Неужели только это вас интересует? Джил полезла в сумку и вытащила большой плотный конверт. Вот они. Довольны? Она положила конверт на кофейный столик, и дочери принялись его ощупывать, словно подозревая мать в намерении их надуть. Я бы выпила ч а ю добавила Джилл. Пока Элизабет возилась с заваркой, Джилл спросила старшую дочь: ь н е р в н и ч е ш ь Тебе ведь сегодня выступать?» Не особенно, пожала плечами Кэтрин. Я больше не нервничаю перед выступлениями. К тому же на этом концерте будут только друзья. Но Джил ей не поверила. Дневного освещения скоро стало не хватать. Кэтрин долго возилась, сказалось бы простым обедом, и в три часа они все еще сидели за неубранным столом под рассеянным зеленоватым светом люстры. Джил не привыкла. Пить вино в такое время дня, чувствовала, как восприятие притупляется. Она смотрела не отрываясь и непонятно зачем на сверкающий колокольчик винного бокала, з а г и п н о т и з и р о в а н н о е странными беловатыми отблесками на золотистой жидкости, переливавшейся на дне. За окном рыжее солнце омывало последними усталыми лучами крыши Северного Лондона, небо погружалось в фиолетовую тьму, а верхние ветки платана, росшего во дворе, лихорадочно тыкались в оконное стекло.